глава 14 Исторг в потоках крови как жертвенная авеля так кровь из тайников немых земли взывает ко мне о правой и суровой каре Уильям шекспир Ричард второй После того, как из скал, возвышавшихся над равниной с руинами, снова донеслось отдалённое «поп-поп-поп», и хотя отголоски быстрых щелчков всё ещё гуляли между старыми разрушенными стенами, Плам-Три бросила тяжёлый взгляд на Кокрина и увидела, что его лицо, хранившее доселе здоровую смуглоту влажного цемента, сделалось пепельно-серым. «Это был определённый шум снаружи», — рассуждала она, — «вероятнее всего стрельба», Коди всегда прячется от опасных резких звуков, телефонных звонков, стрельбы. Пламтре легко скользило по глинистой тропинке, почти инстинктивно пританцовывая в такт постоянному барабанному бою в ушах, и манила Кокрина вперед, вниз, к руинам и широким тихим лагунам, отгороженным полуразрушенными стенами от грохочущего снаружи моря. Пышная растительность стального цвета по обеим сторонам тропы трепетала на океанском бризе. «Еще ниже!» — услышала она его дрожащий и неуверенный голос. «К баням?» «Благодатный ключ!» — продекламировала Пламтри, «что излечить любые хвори может!» «Валори!» — утвердительно сказал он, поспешая вслед за ней. Непрерывные грохот и стук в голове заставляли ее прибавлять шаг, и она знала, что ей уже случилось испытывать эту эмоцию. «Та, что любит свои я», – провозгласила она, – «не по сути, а по обстоятельствам, носит имя Валори». Эмоция представляла собой что-то вроде стыда, трусости или их боязни. Рефлекторно, но решительно она остановилась и вытащила из кармана джинсов предмет, который приготовила в доме Кокрина, куда они заехали сегодня утром, и протянула ему в руке, дрожавшей в такт ритмичному потрескиванию в голове. «Какой же род молитвы послужит мне?» – сказала она. прости мне подлое убийство все так же глядя на обрыв и дорогу кокрин взял из ее пальцев сложенную картонку и кокрин приостановился чтобы покорно взглянуть на зеленую с коричневым спичечную коробку с эмблемой сэввен и леон которую вручила ему пламтре но это действительно была всего лишь спичечная коробка спасибо валори сказал он но нельзя ли мне поговорить с д дженис ни д дженис ни коди с раздражением подумал он ни разу даже не намекнули что валори сумасшедшаяе дже низ повторил он по слогам он нетерпеливо переиминался с ноги на ногу с океана несло не тот туман не то брызги прибоя и он радовался что дома переодился в джинсы фланелевую рубашку утепленную ветровку лондон фок и обул ботинки и то и дело нервно проверял кобуру с угловатым магнумом триста пятьдесят седьм калибра висящую на ремне за спиной костыль Воскликнула Пламптри и обвела изумленным взором просторный, полуприкрытый туманом амфитеатр, до середины которого они уже спустились. «Вау, как же клево, что с тобой можно не прикидываться. Послушай, Костыль, мы вообще в Калифорнии?» «Да», — ответил он и, взяв ее под руку, зашагал вперед. «В Сан-Франциско. Тот домище на мысу сзади. Ресторан Клифф Хаус. Мы с Коди только что побывали там». с твоего предыдущего появления прошло лишь несколько часов, но давай лучше зайдем за остену, ладно могу поручиться что всего лишь минуту назад слышал стрельбу на шоссе она в припрыжку спешила рядом с ним и он сдержанно радовался тому что развивающиеся на ветру белокурые волосы и легкие ноги снова принадлежат дженнис и что глубокими голубыми глазами моргая то и дело поглядывает на него посреди этого странного пейзажа под угрожающим дождем серым небом именно его новая приятельница. он сразу понял почему она усомнилась что они все еще в калифорнии купальни сатро сгорели не так уж давно в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году, но эти низкие выщербленные стены и прямоугольные лагоны все что осталось от купален заросшие теперь буйной травой и калами. Покрывали просторными, но уже частично утратившими форму геометрическими фигурами, напоминающими римские руины, равнее но между крутым восточным склоном и зимним морем, пересекающиеся длинные серые линии растрескавшихся где-то просевших, а где-то вздувшихся мостовых убегали к недальним затяуым туманом склоном. А каждый выход камня наводил на мысль, что это на самом деле фрагмент кирпичной кладки, обточенный временем и стихиями. туман превращал утесы на юге и севере в причудливые силуэты которые казались дальше чем были на самом деле и делали мокре листву особенно контрастные на фоне красновато черной земли кто просыпался пока меня не было проговорила задыхаясь пламтре ты собирался дать кому-то прикурить в нескольких сотнях футов впереди стояло приземисте здание без крыши с рваными квадратными оконными проемами в каменных стенах там тропа резко и сильно расширялась и корин держал путь именно туда в алоре коротко сказал он нет эти спички дала мне она он раскрыл коробок и сразу заметил что на отдельных спичках чернилами мелко написаны буквы складывающиеся в слова она что-то написала там сказал он и решил что раз стрельба на шоссе донеслась издалека и больше не повторялась значит обстановка вполне безопасна и можно задержаться и присмотреться к надписи си бенет т туалаус такса от соалаута те небес прочитал он вслух то что было написано на каждой спичке снова латынь снова латинская надпись была на пепельнице в баре где мы были вчера вечером в мант собу костыль перебила она крепко вцепившись ему в руку и уставившись на вершину северного обрыва боже ты чуть не потерял меня чуть не получил обратно в лорий окрен обернулся и посмотрел туда отведя правую руку за спину но на подернутой туманом вершине обрыва не увидел ровным счетом ничего что там спросил он напряженным голосом шагнув в сторону чтобы удержать равновесие на скользкой глине нужно убегать там был дикарь он смотрел вниз сюда что б его давай давай заберемся туда внутрь сказал он шагнул на отмостку дома без крыши и пригнувшись пролез в одной из квадратных окон Пол покрывала настолько густая растительность, что совершенно нельзя было разобрать, что там под ногами. Кокрин оглянулся по сторонам, помог пламтре забраться, и они присели, тяжело дыша, у густо покрытой граффити стены. Кокрин вынул револьвер из кобуры, отвел барабан в сторону и вздохнул с облегчением, увидев, что все шесть патронов лежат в своих гнездах. «Что за дикарь?» — спросил он, защелкнув барабан на место. «Бородатый и голый, в такую-то погоду». голый парень кокрин покачал головой не пойму почему мы должны бояться какого то голого парня я отвела глаза не хотела смотреть ему в лицо не хотела смотреть ему в лицо устало повторил кокрин и уставился снизу на серое небо пересеченное низкой каменной балкой хотела хотелось бы знать когда здесь появятся остальные и по ли вообще я дал официантке в ресторане десятку чтобы она передала им что мы будем ждать здесь в руинах поятся ли но костыль они же сказали что приедут она то и дело оборачивалась и посматривала широко раскрытыми глазами на неровный край стены за своей спиной словно подумал коокрин боялась что дикарь спустится с обрыва и решит перелезть через стену они же везут тело короля верно спросила она да а как у них все в порядке они не бросили его с высоты вниз головой или еще что нибудь кокрин улыбнулся д джени с мной без того вполне безжизненно Ла, я помогала убивать его и в долгу перед ним теперь нужно вернуть ему жизнь, но надо бы еще и сохранить свою собственную жизнь, не позволить ему забрать меня, пусть даже я это и заслужила. она в очередной раз оглянулась на стену, зябка передернула плечами и прижалась к кокляну вот только проговорила она слабым голосом я не хочу. того, что заслужила. «Я тоже не хочу, чтобы так случилось», — тихо отозвался он. Он обхватил ее левой рукой за плечи, и тут ему в голову пришло, что, вероятно, в ее представлении смерть Скотта Крейна, за которую она в некоторой мере несла ответственность, связывалась со смертью ее отца. «Задача как раз для Анжелики», — думал он, хотя Анжелика, а теперь еще и сама Дженнис, не верит, что он вообще умер в каком-то роде. Ее плечо прижало к его ребрам магнитофонную кассету, которую он пару часов назад вынул из автоотответчика у себя дома, и он немного передвинулся, не потому, что ему было неудобно сидеть, а чтобы случайно не раздавить лежавшую в кармане кассету Когда он выбил стеклу кухонной двери пустой бутылкой, стояшей на заднем крыльце, то сразу же услышал изнутри голос жены: И мы вернемся к вам как можно скорее. И хотя мысленно он отметил, что голос раздается из электронного динамика, по спине у него пробежали мурашки, руки задрожали, он далеко не сразу смог снять цепочку, которой дверь была заперта изнутри. Что это был за звонок, он так и не узнал, потому что когда вошел, абонент отключился, не оставив сообщения. Первым делом он вынул из автоответчика кассету, не дав себе даже подумать, зачем это делает, а потом прошел в комнату, где Нина занималась шитьем, чтобы раздобыть образец ее почерка. коди последовала за ним и неожиданно смущенным тоном спросила нельзя ли позаимствовать у нины какую нибудь одежду кокрин любезно разрешил коде принялась рыться в шкафу нины а он стал выдвигать ящики ее письменного стола коде удалилась забрав с собой белье джинсы блузки и пару комбинезонов и свитеров крин же наткнулся в одном из ящиков на старенький католический молитвенник на французском языке на его пустых листах Нина записала множество дат которые считала важными в том числе дату их венчания в книгу было вложено несколько фотографий которые она подписала на обороте и он старательно подровнял их чтобы не мялись прежде чем сунуть книжку в карман куртки а из спальни он взял пистолет пачку 20долых купюр и нинин бумажник угнанный турина в крин отогнал на задний двор припарковал между гаражом и оранжереей и накрыл автомобильным чехлом остаток пути до сан-франциско по двух вось шоссе они с п плантре проехали на форде гранада 1979 года принадлежавшим кокрыну Когда они съехали с автострады на джунипера сэра бульвар и поехали мимо газон в сан-франциского гольф- клубуба и ларсен парка он невольно вспомнил о том как они с Ниной много раз катались по городу в этой самой машине по делу и без дела и порадовался тому что в машине нет магнитофона потому что он мог бы не удержаться и вновь и вновь проигрывать обращение которое нина оставила в автоответчике алло вы позвонили сиду и нине но мы не можем сейчас подойти к телефону На далеком склоне амфитеатра кто-то насвистывал медленную печальную мелодию. Кокрин узнал ее, это была тема из «Механического апельсина». И сочинили ее на основе какой-то классической пьесы, посвященной смерти некоего короля. Кокрин выпрямился все так же, сжимая в кулаке черную резиновую рукоять револьвера и посмотрел через верх полуобвалившейся стены – По дорожке идущие так проходящие по верху дороги шагал аркимоввраас. И за ним оскальзываясь и прихрамывая поспешал кути. Они выглядели как отец и сын, которые вышли на утреннюю прогулку и отец насвствовалвал что-то умиротворяюще, но правую руку мавраа сдержал под полой джинсовой куртки и даже и издали Кокрин видел, что его глаза из-под козырька греческой рыбацкой фуражки настороженно обшаривают местность. А вот и они сказал Кокрин плантре. он поднял револьвер и дважды стукнул стволом по камню торчавшему из верха стены звуки от отчетётливо разносились в сыром воздухе мавранос перевел взгляд на стенку из за которой высовывался коокрин кивнул и повернувшись что то сказал кути сейчас мы с ними поторгуемся тихонько сказал Кокрин Пламтре им хотелось бы держать тебя вроде как под арестом, но мы ясно дадим понять, что так не пойдетд. Мы можем снять комнату в отеле и дать им телефон, по которому они смогут с нами связаться. А переговоры будем вести на нейтральной территории. Мои и их цели нисколько не противоречат друг другу, уныло сказала она. если ты поедешь со мной, я согласна и под арестом побыть, пока все не кончится. все мы попали сюда и вдруг их умер из за того что я сделала того что я допустила ми максима кульпа мне просто стыдно смотреть им в глаза я оказался здесь совершенно не из за этого подумал кокрин ощущая в карманах твердые уголки кассеты и молитвенника давай говорить с ними буду я что я сказал давай говорить с ними буду я о да чтоб меня она обвела взглядом полуразрушенный дом без крыши «Во что нам обошелся этот номер?» Кокрин осклабился. «Коди, мы находимся в Сан-Франциско, и к нам сейчас подходят Мавранос и этот парнишка Кути. Я вооружен, и Мавранос тоже. Но если только ты не выкинешь какой-нибудь глупости, мы сможем обойтись без стрельбы. Идет?» «Это он стрелял в нас недавно? Наверное, я пригнулась и спряталась». «Нет, не он, но я не знаю, кто». Кокрин снова выглянул поверх стены. «Кокрин?» Мавранос подошел уже совсем близко и смотрел по сторонам, выискивая самый удобный вход в развалины. Я не думаю, что это был он. И, повысив голос, он обратился к Мавраносу. Я вооружен. Похоже, нынче утром никто без оружия не ходит, ответил Мавранос. Опираясь обеими руками, он влез на выступающий цоколь в нескольких ярдах слева от Кокрина. И тот заметил, что морщины вокруг его глаз и на впалых щеках стали глубже. нас обстреляли на дороге когда мы подъезжали к ресторану может слышал судя по скорости стрельбы полуавтоматическая винтовка а попроббоенным девять миллиметров ресторан мы миновали прикрывшись каким-то магическим щитом малость постреляли в ответ покрутились по нескольким улицам восточнее припарковались в переулках загири сели с кути на такси и приехали сюда тут он заметил план три сидевшую у стены и прикоснулся к козырьку фуражки доброе утром из план три «Тело короля не пострадало?» – спросила она. «Оно, ну да, ему попали в ляжку». Он потер лицо коричневой ладонью, оставив под подбородком полоску грязи. И оттуда текла живая кровь, пока мы не наложили тугую повязку. То есть это была темная венозная кровь, становившаяся на воздухе ярко-алой. Насыщалась кислородом, как сказала Анжелика. Это хороший знак, его кровь еще не утратила жизненной силы. А вот то, что у него теперь еще и пуля в ноге, совсем не так хорошо». корин взглянул на кути который все так же стоял снаружи на утоптанной глиняной площадке на лоб подростку падали спутанные курчавые черные волосы усталое лицо казалось ничего не выражало и кто же в вас стрелял спросил коокрин с местные валеты ответил кути местные парни мечтающие попасть в короли Мир живет без короля уже двенадцать дней и понемногу теряет терпение. Если мы будем продолжать тянуть время, то даже деревья начнут пытаться уничтожить тело короля, даже камни. Сенсорный аппарат Кути здесь стал чувствительнее, — сказал Мавранос. Пламтри поднялась на ноги, чтобы взглянуть поверх стены, и он вызывающе прищурился на нее. Вы и девушка так и не отказались от своей затеи с воскрешением. Пламтре ответил ему равнодушным взглядом, а кульия стоявший за стеной вдруг побледнел, попятился и обжег пламтре взглядом Не надо сказал он и было видно, что ему хочется плюнуть никогда не надо так поступать со мной. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул То, что мы с вами не девствены в психическом плане вовсе не превращает нас обоих в шлюх. орин быстро взглянул на пламтре она уставила в землю и сказала не поднимая головы хорошо но ты только скажи этому долбоящеру вот черт прости мальчик но мавранос только что предположил с самым серьезным видом что я не только убийца но еще и труси оттрепло и обманщица ты девка не передумала и это после того как я сама пришла к вам а потом сбежала веска возразил мавраас коокрин успел заметить что кодя метнула яростный взгляд на кути который сразу заметил кому он принадлежал если бы она действительно хотела сбежать сказал он мавраносу мы не приехали бы сюда верно так что не будем попростсту терять время что нам делать дальше раз уж все добрались до сан франциско и мысленно добавил каким образом это самое воскрешение работает мавранос сунул руку в один из нарушных карманов джинсовой куртки и корин крепче стиснул рукоять пистолета но маввраас всего лишь вытащил в банку курс и ловко открыл ее одной рукой ну анжелика говорит что нужно позвонить чернокожие леди с которой мы говорили по телефону тое что расчесывало волосы в телевизоре она наш посредник хоть анжелика и не доверяет ей полностью и не хочет передавать ей инициативу и еще анжелика взяла с собой много маяков и посадочных огней чтобы привлечь внимание диониса И, конечно души крейна те два доллара которые принес паук джо золотую зажигалку данхел подаренную когда-то крейну одним наемным убийцей анжелика говорит что этот парень был воплощением смерти так что это существенный подарок и охапку ветвей мирта с заднего двора все остальное что понадобится мы сможем плам три перебила его резким испуганным смехом она вновь посмотрела поверх стены в сторону северного обрыва но тут же передернула плечами и закрыла глаза кокрин взглянул туда же и его глаза широко раскрылись от удивления при виде крепко сбитого обнаженного мужчины с каштановыми волосами до плеч и курчавой рыжеватой бородой не спаающий на грудь стоявшего на глиняной дорожке в паре сотен футов от них а в следующий момент в груди у кокриа похлодела он узнал этого человека это же таксист воскликнул он тот самый который привез нас в сол виль это скотт крейн хрипло проговорил мавраас или его призрак поймайте его в бутылку сказал кути услышав эту дурацкую реплику кокрин с трудом подавил нервозный смешок но в следующее мгновение голый повернулся к ним спиной и внезапно перспектива исказилась, и расстояния смешались. Фигура уменьшилась, стала совсем крошечной, как будто какой-то эльф стоял на краю стены в ярде от лица Кокрина, а через миг показалось, будто он громаден, но находится неимоверно далеко, когда же он начал передвигаться, вероятно, удаляясь, так как силуэт вроде как съеживался. кто перемещался без видимого контакта с землей. В какое-то мгновение он как будто бы принялся прыгать из стороны в сторону, как персонаж плохонького мультфильма. И Кокрин ухватился за одну из каменных балок, проходивших на уровне его плеча, почувствовав нутром, что фигура держится прямо, а скачет весь окружающий мир. Кокрин напряг глаза, взгляд сам собой остановился на отвесном обрыве, и он понял, что то, что он принимал за густую тень у его подножья – вход в пещеру. когда же фигура обнаженного мужчины вдруг скрылась из виду он решил что она скрылась в этом самом проходе мавраас сорвался с места и опрометю кинулся бежать огибая парапет прямоугольной грязеевой лагуны в сторону скалы и пещеры это всего лишь его призрак заорал кути устремляясь следом это призрак моего друга крикнул маввраас не оглядываясь Кокрин сунул револьвер в кобуру и, пригнувшись, выбрался через оконный проем с густо усыпанным кирпичной крошкой под оконником. «Пойдем», — тяжело выдохнул он, повернувшись к Пламтри, — «нам туда». Она поплелась к окну, чуть слышно подвывая, и, выпрыгнув вслед за ним, воскликнула шепотом. «Он вез нас в такси! Он не мог не знать, кто я такая! Я приставила этот сраный гарпун к горлу его малыша!» Хоть сейчас это была Коди, она вцепилась обеими руками в его руку и оба поспешили рысцой вслед за Мавраносом и Кути. Если придется встретиться с ним, то, наверное, из всех нас это будет Валори, только она берется разыгрывать никчемный прикуп. За входом в пещеру открылся практически прямой туннель, высоты которого вполне хватало для того, чтобы Кокрин мог идти во весь рост. Проход казался естественным, пол был усыпан влажной галькой, из стены потолка тут и там выпирали округлые каменные выступы. Но Кокрин сквозь густой полумрак все же смутно разглядел в глубине тоннеля металлические перила, ограждающие часть стены, обращенные к морю. К тому времени, как Кокрин и Пламтри тяжело дыша, и то и дело оскальзываясь на сырой глине, ввалились в зев пещеры, темный силуэт Кути вырисовывался далеко впереди, А Мавранос стоял освещённый белёсым дневным светом, ярдов на тридцать дальше, но уже с той стороны. Серое небо отражалось в лужицах, образовавшихся в углублениях просвечивающего прохода, и сырой сквозняк нёс оттуда густой запах старого причала, присущий приливным лужам. «Пойдём», — сказал Кокрин, и, держа Пламптри за холодную руку, вступил в темноту. «Возьми, Валори», — ответила она напряжённым голосом, «ненавижу пещеры». Кокрин вспомнил как помертввели глаза пламтре сразу после того как раздался сухой треск выстрелов и поежился при мысли о том каково будет идти вместе с ней по полутёмному сырому туннелю вообще-то я предпочел бы иметь дело с тобой коди сказал он она недовольно передернула плечами и шагнула вперед мелкие камешки хрустели под ее подошвами пока что я здесь мягкое постукивание их туфель по упругому неровному полу эхом отражалось от каменных стен, но Кокрин слышал также шипение накатывавшего и отступавшего прибоя. Когда же они с плам при добрались до металлических перил оказалось что ими ограждены две неровные сквозные дыры, начинавшиеся от самого пола, сквозь которые виднелись волны разбивавшиеся снаружи о камни лестевшие глянцем в сером дневном свете. благодатный ключ произнес он про себя что излечить любые хвори может куев впереди и тоже миновал вливавшийся в дыры свинцовый свет и по туннеле угулка разнесся голос мавраноса давай сюда свою подружку пойдем подружка сказал коокрин она выдернула ладонь из его руки и устремилась вперед не разбирая дороги так что кокрину пришлось хлюпать по лужам вслед за ней сошлюх и тихо не будешь так говорить козел и бросила она обернувшись на ходу он прикоснулся к груди нащупав лежавшую в кармане кассету из автоотответчика стифани или кем нибудь еще за выходом из туннеля оказалась лишь относительно широкая площадка под открытым небом и пробраться дальше можно было только карабкаясь по мокром беспорядочно валявшимся камням кокрин вышел из полутьмы на относительно светлое место остановился рядом с кутьем враносом и пламтре щурясь посмотрел по сторонам указал пальцем на большой коричневый валун отгороженный от них узким провалом в котором плескалась морская вода и глупо ляпнул вылетый джордж вашингтон сходство действительно наблюдалось стихии вырезали в камне широкое лицо обращенное к пришельцам профилем но сострый подбородок и даже локон парика отец нашей страны бодро подхватила пламтре кути уставился в воду где на волнах качались пены и какой то мусор он исчез». Кокрин сурово взглянул на Пламтри, чтобы та, не дай бог, не принялась спрашивать, имеет ли тот в виду Джорджа Вашингтона. Мавранос, прищурившись, посмотрел на северный обрыв и мощные валуны. «Скот бестелесен», — повысил голос он, чтобы его было слышно сквозь плеск волн, разбивавшихся о скалы неподалеку. «Это же хорошо, верно?» он не из призраков что сделали себе тела из мусора вроде тех чудищ которые лежат у твоего отца в фургоне он был бестелесен сейчас уточнил кути я думаю призраку нужно немало времени чтобы набрать достаточно плевков жвачки растоптанных жуков и цементной пыли на более менее плотное тело пока что он кути широко зевнул прошу прощения крейн много пил в смысле алкоголя Мавранес скорчил гримасу. «Ну не без этого. Он практически завязал после Пасхи 90-го года. С тех пор он позволял себе бокал другой вина с хлебом и рыбой, который ел на завтрак, ланч и обед. А что?» «Обожаю стаканчик вина за едой», подчеркнуто сладким голосом сообщила Пламтре. я думаю что призраки пьяниц быстрее обретают телесность сказал кути пропустив ее реплику мимо ушей а потом продолжают пить покупая дешевое вино на деньги которые им удается выпросить но алкоголь они не усваивают и он выступает у них через кожу наподобие пота их одушевляет что то вроде привычки он перевел холодный взгляд на пламтре а вы много пьете э протянула она как говорится разок это маловато а тысяча уже перебор а в чем дело Если он действительно вез вас на такси пояснил подросток ему требовалось для этого хоть минимальная телесность крутить баранку нажимать на педали вы увидели его тогда и вы же первые заметили его сегодня случается что призраков притягивает к виновникам их смерти особенно если те испытывают сильные угрызения совести оля тома эддиса на время от времени сопровождала парочка таких духов так что ты хочешь сказать то нетерпеливо спросила план 3 Я хочу сказать, твой отец вполне мог поспособствовать тому, что у нас сдох телевизор. Я почти уверен, что призрак Скотта Крейна пристроился у вас в голове. Как вошь, что ли. А благодаря тому, что вы все время пили, призрак быстрее развивался. Кокрин не мог понять, легче или наоборот хуже стало Пламтри после этих слов. Но тут ее рот открылся, и она пробормотала. Она порою короля зовет, и будто бы его подушкам шепчет своей души обремененной тайны я послана чтоб королю сказать что и сейчас она по нем рыдает влоре констатировал корин та что мила себе напыщенно произнесла пламтре не по своей природе а случайно носит имя валоре Кокрин поежился на промозглом океанском ветерке и порадовался про себя, что Мавранос и Кути будут рядом с ним и Валори на обратном пути через туннель к руинам и дальше по длинной петляющей тропе к Сан-Франциской автостраде и нормальному миру. Потому что именно эти слова он услышал от Валори полчаса назад, когда назвал ее имя. А сейчас ему пришло в голову, что личность Валори могла быть в какой-то степени чем-то вроде действующей модели рефлекторной дуги, только не живой. мавраас часто кивал словам пламтре, а когда она умолкла сказал клёво скотт обязательно должен был подобрать для пребывания хорошо вентилируемую голову и добавил повернувшись к куте но в действительности он ничего об этом не знает ведь так совершенно верно согласился кути сам скотт где-то в другом месте там куда уходят реально мертвые люди и ключи оттуда есть только у дианиса и это голое чудище которое мы только что видели нечто вроде диска пз не сказать чтоб совсем бесполезное если бы удалось с ним перемолвиться но реального человека там не больше чем в британике на диске компьютера нет настоящему украину ничегошеньки об этом не известно точно так же как настоящий эддисон ничего не знал о своем призраке которого я носил в голове два года назад это точно мавранос посмотрел на кокрена ну так вы и мисс мисс в подушку плачу идете с нами кокрин прикоснулся к рукояте револьвера нет его сердце забилось быстрее нет сейчас мы отправимся в какой нибудь мотель и снимем комнату вы с анжеликой сможете заняться подготовкой к процедуре воскрешения а мы присоединимся к вам подыщите себе место для ночлега и я встречусь с вами завтра в в баре лейбо это на гранд стрит в полдень Если забудете название, вспомните то место, где мы сейчас находимся. Вход там отделан точь-в-точь, -точь, как настоящая пещера. Там вы дадите мне номер телефона того места, где остановились, и мы договоримся о времени, когда мы с Дженнис встретимся с вами». Мавранас улыбнулся. «Не доверяешь нам?» «Знаешь, не особенно», — согласился Кокрин, стараясь говорить ровным голосом. «Наверное, это как-то связано», — добавил он, резко пожав плечами. с вашими вчерашними разговорами о том как и куда стрелять в д дженис это конечно благородно сказал мавранос но у нее только что случился очередной переход к другой личности ведь так он улыбнулся пламтре вы ведь сейчас доктор джекелл или сибилл или невероятный халк верно и продолжил вновь повернувшись к кокрину всякий раз когда ты оставляешь ее в одиночестве черт возьми да вообще когда угодно она может превратиться в своего отца который убил скота крейна ты не боишься что он убьет и тебя кокрин внутренне содрогнулся сразу вспомнив мужской голос говоривший из тела пламтре когда они накануне были уло на стрюби но вслух сказал ничего я готов рискнуть вы будете рисковать вместе с нами вмешался кути Кокрен дернулся, когда Пламтре вновь заговорила, но сразу понял по безжизненному голосу, что перед ним все еще личность Влори. Как шутят случайности, как в чашу перемен превратность льет различные напитки. Пик Кокрен вспомнил бутылку вина, которую его преследователь Мондар щедро предлагал ему в зеркале видений накануне вечером. В отражении название читалось как «Кусачий пёс» или что-то в этом роде, и тут же подумал о Манхэттенах, и Будвайзере, и водке, и Саузер на комфорте, и о французском вине с привкусом кремня из грава, которым они с Ниной бездумно пренебрегали, празднуя Новый год. Мавранос пожал плечами и поплёлся обратно в туннель. Кути тряхнул головой и сказал «И снова напитки!» и пошёл за ним. Кокрин взял плам три под локоть и они направились следом. Сейчас он мог думать только об одном о не полной упаковке несомненно нагревшегося пива курс, которую он перенесс из угнанного турина в свою гранаду, стоявшую сейчас над откосом.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 Пауэрс получил образование в Университете штата Калифорния по специальности «Английский язык и филология». В университете он познакомился с Джеттером и Джеймсом Блейлоком, с которыми не только дружит, но и иногда работает вместе. Эта троица считается отцами-основателями стинпанковского направления в литературе. Он был дружен также с Филиппом Диком и является прототипом одного из героев романа «Валлис». Многие произведения Тима Пауэрса отмечены различными литературными наградами, среди которых две премии Филиппа Дика «За врата Анубиса» и «Ужин во дворце извращений», три всемирные премии «Фэнтези» за «Последнюю ставку» и четыре премии «Локус» за «Последнюю ставку», «Последний выдох», «Последние дни». Четвертый фильм из цикла «Пираты Карибского моря» снят по его роману «На странных волнах». Тим Пауэрс и его супруга Сирена живут в городе Сан-Бернабдино, в штате Калифорния. Продолжение следует. Для вас читала Наталья Беляева.